То разгулье удалое, То сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, Глушь и снег. На встречу мне только версты полосатые Попадаются одни. Скучно, грустно. Завтра, Нина, завтра к милой возвратясь, Я забудусь у камина.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 Однозвучен, а туманен, лунный лист.